Часть 2 ⁇ Великая Греция. Глава 1 ⁇ Ночной прорыв. На рассвете триера македонцев откнулась носом в мокрый песок, и Леха с большим удовольствием спрыгнул вниз одним из первых, ощутив под ногами землю. Нет, как морпех он любил плавание и веселые приключения с погонями и стрельбой, но это прибавило ему немало седых волос и совсем не доставило удовольствия. Не успело тайное посольство отчалить в ночи от Македонского берега, как одна из Триер налетела на скалу и разломилась надвое. В этих водах было множество мелких островов и рифов, большинство моряков и грибцов утонули, лишь немногих удалось спасти в этой тьме. Капитан Триеры, на который везли Ларина, сам чудом избежал столкновения и побыстрее увел свой корабль от мест крушения. «А как же ваши моряки?» Удивился Ларин, который был уверен, что операция спасения задержит их на какое-то время. Спросил он по-гречески. Решил подтянуть свои знания, раз уж выдалась такая возможность. «Прежде всего я должен доставить на другой берег тебя», заявил ему низкорослый бородатый грек, не изменивший своего приказа плыть дальше даже после слов Ларина. «Если наши солдаты утонули, то их забрал Посейдон. А раз так захотел Посейдон, не мне ему перечить. «Мы в море, где всем владеют морские боги!» «Ну, раз так!» — развел руками Ларин, поняв основной смысл. «Тогда плыви, куда должен, хотя у нас во флоте своих всегда спасают!» «Приказ Плексипа!» — отрезал капитан и добавил нехотя. «Мы не можем останавливаться, здесь рядом чужие острова, нас могут захватить солдаты Эпира!» «Значит, все-таки Плексип!» — подумал Ларин. «А Посейдон так тут, для отмазки!» Но не стал спорить. Хотя, когда из темноты вновь донесся человеческий крик, Леха вздрогнул. Там тонули оставленные на произвол стихии люди без всякой надежды на спасение. Кто-то, может, и выплывет, схватившись за обломок палубы. Но таких счастливчиков будет немного. Никаких спасательных жилетов и резиновых лодок у этих несчастных моряков не было. «Жуткая смерть», — проговорил он, крепче схватившись за носовое ограждение. Да уж, хуже не придумаешь, поддержал своего начальника Таксар, которого Леха взял с собой в это плавание, как и еще дюжину скифов-пехотинцев из сотни Уркуна, вместе с самим сотником. Говорят, греки больше всего боятся умереть далеко от дома, чтобы никто не смог похоронить их тело в родной земле. А утонуть в море и остаться без могилы это вообще самая страшная смерть. А ты откуда знаешь? удивился Леха, пытаясь в темноте рассмотреть лицо своего помощника. «Гелесподис как-то рассказывал», — признался Таксар, «когда мы с ним про корабли говорили». «Ясно», — кивнул Ларин. «Этот любит языком почесать. Впрочем, наверное, он не врал». Рассекая волны, корабль быстро уходил от места крушения, и крики утопающих вскоре перестали доноситься из темноты. Чуть позади шла вторая триера, избежавшая крушения и даже сумевшая взять на борт несколько человек. Ветер свежел но, к счастью, был попутным и раздувал парус быстроходного корабля, что увозил Ларина к берегам Италии. Мачта скрипела. По палубе, словно тени подземного царства, сновали матросы, поправляя снасти. «Того и гляди, Посейдон разыграется не на шутку. Только шторма нам еще не хватало», — немного напрягся Ларин. «Лучше уж действительно подальше от этих островов уйти». Но это были еще не все приключения. Где-то в открытом море, ночью, Когда Ларин спустился в отведенное ему на корме узкое помещение, чтобы немного вздремнуть, разместив своих людей на второй палубе, они неожиданно нарвались на конвой «Римлян», встречи с которым так старались избежать. Флагман македонцев едва не пробил высокий борт «Квинкеремы», который матрос едва сумел заметить в последний момент на фоне звезд. Второму кораблю, который шел следом, повезло меньше. Он на полном ходу врезался в следующее римское судно, которых здесь оказалось довольно много. Удар был мощным и точным, македонцам удалось протаранить борт римского корабля, но зато они дали обнаружить себя. Капитан попытался выбраться из этой ситуации, перейдя на весло и дав задний ход, но маневр не удался. Пока снимали парус и налаживали весла, пришедшие в себя солдаты римлян посыпались на палубу македонской Триеры, как муравьи. Завязалась жестокая драка между легионерами и морпехами с Триеры, окончание которой Ларин не увидел. Их корабль чудом проскочил сквозь строй эскадры. «Они что, патрулируют по ночам?» – удивился Ларин, выбравшись на палубу и поймав капитана. «Может быть», – отмахнулся тот. «Откуда я знаю, что им приказывают консулы?» В зыбком свете луны, показавшейся на мгновение из-за облаков, Леха рассмотрел не менее десятка мощных силуэтов, которые могли принадлежать только к Винкеремам. Это бравый адмирал понял с первого взгляда. «Значит, нам опять повезло», — решил Ларин, разглядывая едва различимую стену из корпусов римских кораблей, что надвигалось со всех сторон на обреченную триеру охранения а им уже не уйти. «На все воля богов!» заметил на это капитан. «Ну да!» — кивнул Леха. «Как же без них?» Уже в который раз за это короткое плавание он ловил себя на мысли, что боги почему-то выступают на стороне скифов и посланника Илура, храня его от многочисленных напастей. На следующий день он снова в этом убедился. Разыгравшиеся волнения, к счастью, не превратившиеся в мощный шторм, отнесло их гораздо дальше от нужного места на побережье и едва не вынесло в открытое море. Как определил капитан, им следовало теперь принять вправо и следовать вдоль показавшихся на горизонте берегов, чтобы окончательно не сбиться с пути. Однако в этих водах, как на встречном курсе, так и позади, должно было находиться немало римских кораблей. Ведь это была, как уверил Ларина, капитан македонской Триеры, уже южная Италия. Враждебная территория, занятая пока Римом. Несмотря на это, первые полдня прошли спокойно, римляне не показывались. И лишь под вечер, когда до заветной цели уже оставалось не так далеко, раздались крики наблюдавших за морем. Лёха, находившийся в этот момент на корме, прервал разговор с уркуном и, подняв голову, заметил эскадру римских кораблей. И опять, с первого взгляда, определил в них Квинкеремы. Встреча даже с одним из этих кораблей несла македонцам большие проблемы. Но от одного еще можно уйти, Триера все же быстроходнее, А вот несколько квинкерем, не говоря уже о целой эскадре, это мощная сила. «Сколько же их тут понастроили?» – удивился Ларин. «Мне бы сюда хоть половину тех кораблей, что оставил в Тире и Ольвии, я бы им показал, что такое скифы на море». Но весь флот остался по ту сторону Балкан, контролируя захваченные территории. А здесь приходилось пока рассчитывать на скорость македонской триеры. «Ну ничего», — погрозил скифский адмирал кулаком приближавшейся римской эскадре, с радостью вспомнив о том, что Орды и Лура уже вышли на здешние берега. «Скоро вы у меня узнаете, что такое Лёха Ларин. Дайте срок». Ветер немного стих. И Триера, перейдя на весельный ход, полетела по волнам, постоянно увеличивая расстояние между собой и преследователями. Римляне старались не упустить добычу, но грибцы македонцев обладали отличной выучкой, и Триера посланца Илура, прошмыгнув под самым носом римской эскадры вдоль берега, скрылась в спасительных сумерках. На следующее утро они вновь увидели корабли, но на этот раз лес Мачт в бухте означал порт в Вапулии, который контролировался уже войсками Ганнибала. В море их встретили бригады охранения и проводили в защищенную гавань. Никто, конечно, не знал абсолютно точно, когда Илур выйдет на побережье Адриатики. Но скифский царь столь мощно встряхнул жившие в Балканах народы, что новости расходились по берегам Адриатики, как круги по воде. И Ларин даже ничуть не удивился, когда узнал, что на берегу Триеру союзников уже ждали. Его встретил отряд легкой конницы и проводил к зданию, где размещалось командование порта. Я посланец царя ИЛура, оказавшись на берегу, представился лёха коменданту порта в темно-синей керасе морских пехотинцев карфагена, рядом с которым находился переводчик из свиникийцев. Мы давно ждем вас, ответил офицер с таким чинным поклоном, что лёха ощутил себя словно на приеме у какого-нибудь царя. Он хоть и общался уже давно с самим царем, но у скифов это было как-то попроще. Все же кочевники. А здесь на него пахнуло цивилизацией. «Слава о победах вашего царя дошла уже и до этих берегов», — продолжил свою мысль комендант Порта, обходя массивный стол и приблизившись на несколько шагов к скифскому адмиралу. «Скоро он и сам сюда дойдет», — усмехнулся Ларин, положив ладонь на рукоять меча. «Недолго ждать осталось». «Где сейчас находится Ганнибал?» поинтересовался напрямик посланник Илура и, оглянувшись на своих бородатых скифов, что столпились за его спиной, добавил. «Я тороплюсь!» «Ганнибал в лагере под тарентом сообщил комендант. «Это почти в трех днях пути. Если вы желаете отдохнуть с дороги, я могу предоставить вам отличный дом». «Какой отдых?» — отмахнулся Ларин. «Война! Я должен прибыть к нему как можно скорее». «Дайте нам лучше коней!» «Конечно!» — кивнул комендант. «Я дам вам коней, переводчика и еще сотню испанских всадников для охраны. Мало ли что, в последнее время римские мародеры, что скрываются в горах, осмелели. А я не могу допустить, чтобы посланника и лура перехватили по дороге. Ганнибал тогда снимет с меня голову!» «Согласен!» — не стал отнекиваться Леха. «Давайте коней и охрану. Мне моя голова тоже дорога!» «Мы едва ушли от Римля на воде. Не хотелось бы раньше времени повстречать их на суше. А вот на обратном пути...» Получив необходимое, Лёха вернулся в порт в сопровождении Уркуна и его солдат, чтобы попрощаться с капитаном. «Мы будем дожидаться тебя в этой гавани», заявил ему капитан Македонцев. Так приказал приксип «Хорошо, дней шесть мне хватит. За это время я должен вернуться», кивнул Ларин, взбираясь на коня. «Мне тут особо делать нечего. Разыщу Ганнибала и обратно». Сказав это, Ларин в сопровождении дюжины скифов, толмача и сотни испанских всадников покинул порт. Выезжал он из гавани, надо сказать, неторопливо. Позволил себе полюбоваться на округлые формы так любимых инквинкерем, по палубам которых деловито основали матросы, а у борта о чем-то беседовали морпехи. «Нет». Коней за последние годы пребывания среди кочевников он тоже полюбил, но все же его морская душа склонялась больше к кораблям. «Впрочем, на все воля и лура!» — успокоил себя Леха, натягивая поводья, и подумал мечтательно. «А я тут долго не задержусь. А как вернусь обратно? Может, он меня опять отошлет за флотом? Здесь флот совсем не лишним будет. Вон римляне как разгулялись, прохода совсем не дают». Путь от побережья Апулии до лагеря Ганнибала вблизи Торрента показался Лёхе не очень обременительным. Три дня, прерываемые лишь ночевками под открытым небом, пролетели незаметно. Как ни приглядывался он к окрестным холмам в надежде увидеть там обещанных римлян, никто не преградил дорогу посланцу Лура до самого лагеря, и Лёха быстро понял почему. Дорога хорошо охранялась. На всем ее протяжении ему навстречу не единожды попадались посты в небольших деревеньках, где их зорко осматривали подозрительные стражники, расспрашивая, кто они, куда и зачем едут. Появлялись такие посты довольно часто, примерно через каждые 10 километров, а через каждые 20 Ларин проезжал сквозь опорные пункты, огороженные высоким чистоколом с башнями, в которых можно было держать оборону от превосходящих сил противника. Попадались иногда и настоящие крепости, но все больше в стороне от дороги, на которой наблюдалось довольно сильное движение. Из порта под охраной пехотинцев ехали груженные припасами телеги, а обратно шел порожняк. Отряду скифского посла частенько приходилось обгонять обозы, двигавшиеся с ним в одну сторону, а также воинские соединения, занимавшие всю дорогу. А задаченный Ларин проехал мимо нескольких сотен длинноволосых полуголых воинов, рослых бойцов с размалеванными рожами, которые шли не строем, а скорее организованной толпой, и все время выкрикивали что-то. Большинство было вооружено длинными мечами и высокими щитами, но некоторые несли на плече топоры с двумя лезвиями. От этих солдат, больше напоминавших дикие племена, а не регулярную армию, за версту веяло силой и мощью. Дальше за ними Ларин обнаружил вполне организованное войско из одинаково обмундированных пехотинцев, слегка напоминавших греческих гоплитов. По всему было видно, что началось серьезное наступление, и он приближается к самому центру событий. На открытой местности попадались также и конные патрули из всадников, человек по 20 или 30, а то и больше, изучая их амуницию, в основном легкую. Его охрана была вооружена гораздо лучше. Ларин однажды заметил проскакавший мимо по холмам отряд чернокожих всадников, вообще без всякой брони, только с небольшими щитами и дротиками. «А это что еще за негры?» Удивился про себя Леха, проводив взглядом чернокожую конницу и невольно покачал головой. «Да, экзотика. И кто только за этого Ганнибала не воюет?» «Не удивлюсь, если мой друг тут закорешился с кем-нибудь из этих, или азиатов, с кем поведешься, как говорится». Он невольно обернулся и скользнул взглядом по обветренным лицам своих скифских воинов, усмехнувшись собственным мыслям. Однако, увиденное в лагере у Тарента, куда они прибыли под вечер третьего дня, поразило морпеха еще больше. Особенно, когда после осмотра грандиозных инженерных сооружений и того коктейля из многочисленных представителей раз самой Италии, Азии и Африки, который он тут увидел за несколько минут, Ларин повстречал слонов. Нет, он и в прошлой жизни их видел, бывал пару раз в зоопарке. Но чтобы вот так запросто разъезжать на этих чудовищах с огромными, обитыми медью бивнями, как это делали погонщики, усевшись верхом словно на лошади, Это было сильно. «Интересно, как они ведут себя в бою?» – подумал он, посмотрев вслед группе из десяти слонов, важно прошествовавших к своим огромным баракам через весь лагерь. Не хотел бы я оказаться на их пути. Таксар и Уркун, разинув рты, тоже смотрели на этих воплощенных духов пустыни, не говоря уже об остальных кочевниках. Никто из них до сих пор слонов не видел. И Лёха даже испугался, не начнется ли паника, глядя, как разволновались лошади, оказавшись рядом со слонами. Но слава богам обошлось. Лагерь находился невдалеке от города, на холме. И еще на подъезде Ларин увидел в паре километров стены тарента, над которыми в некоторых местах поднимался дым. Из лагеря финикийцев было видно, как по стенам копошилось множество солдат, пытаясь забраться на стены сразу в нескольких местах. Прямо под стенами были возведены валы, укрепленные чистоколом, за которыми атакующие время от времени укрывались от вражеских стрел и ядер. Лехе показалось даже, что часть стен уже захвачена, а на других направлениях идут бои с переменным успехом. Во всяком случае, из лагеря финикийцев постоянно выходили пехотные подразделения, направляясь к стенам осажденного города. Конница Ганнибала курсировала по холмам в ожидании возможных контратак. Башни и ворота все еще находились в руках римлян, которые ожесточенно отстреливались из баллист и катапульт, уничтожая солдат противника. Орудий на стенах было великое множество, что невероятно осложняло задачу солдатам армии Карфагена. «Да», — оценил привычную ситуацию Леха, «тут все не быстро будет, крепостица знатная». С наскока не возьмешь. Хитростью лучше. Въехав после необходимых объяснений в лагерь и направившись к шатру главнокомандующего, Ларин вскоре узнал, что Ганнибала нет на месте. Он уехал сегодня утром в другой лагерь. Перевел слова адъютанта Толмач. «Вы можете переговорить с Атарбалом, командиром африканского корпуса». «Да нет уж, я подожду главнокомандующего». Гордо отказался Леха, подумав, посол я или кто. «Надо марку держать». «Вот не повезло, черт побери, на полдня всего разминулись. А скоро он вернется». «Никто не знает», — развел руками Толмач, выслушав адъютанта. «Но, вероятно, скоро. Может быть, день или два». «Ладно, где я пока могу остановиться?» Послу со свитой немедленно организовали шатры. «Охрана может отправляться назад», — разрешил Леха командиру испанцев возвратиться, талмача впрочем, оставив. «Без переводчика тут было никак не обойтись». Окинув взглядом многочисленное пестрое воинство, окружавшее его в лагере, Лёха добавил, поглядывая на командира испанцев, «Мне тут защитников хватит. На обратном пути что-нибудь придумаем и без вас. Благодарю за службу». Когда испанцы уехали, Ларин вызвал Толмача и приказал ему разузнать, где находится командир 20-й хилиархии, Фёдор Чайка, с которым он предпочел бы встретиться раньше, чем с оторбалом. К большому удивлению, жилище Фёдора оказалось буквально в двух шагах. На территории, занимаемой пехотинцами, того самого оторбала, под командой которого, как выяснилось, Фёдор и служил. «Немедленно проводи меня туда», — приказал Ларин. Разместившись в своем шатре, немного отдохнув и умывшись с дороги, Лёха отправился на поиски друга вслед за толмачом, прихватив с собой только уркуна и пятерых скифов. Едва небольшой пеший отряд, на этот раз адмирал решил передвигаться по лагерю без коней, благо недалеко, приблизился к нужному месту, как мимо Лёхи пронеслось несколько всадников. Остановившись у того самого шатра, на который ему мгновением раньше указал толмач, всадники спешились. Командир, кинув поводья подбежавшему солдату, На секунду задержался, чтобы отдать приказание поджидавшим его офицерам. Выслушав его отрывистые наставления, облаченные в керасы офицеры тут же, едва ли не бегом, отправились их выполнять. Что там произошло, Ларин не понял, но догадался, что нечто важное. Какой-нибудь прорыв римлян, который требовалось немедленно ликвидировать. Сделав, что хотел, командир финикийцев уже собирался войти в шатер. Но тут его окликнули из-за спины на языке, который в этом лагере не знал никто. Да и в этом мире, пожалуй, тоже. «Куда торопишься, сержант?» – произнес насмешливый голос по-русски. «Или своих уже не узнаем?» «Леха!» – обернулся Федор Чайка и обнял друга. «Добрался-таки, черт везучий! Ну, заходи!» Оставив снаружи свою свиту, Ларин вошел в шатер командира 20-й хилиархии который приказал что-то по-финикийски своему ординарцу. «Садись, отдыхай, вина вон выпей!» Указал он дорогому гостю на столик с кувшинами и скамью в углу просторного, разделенного на несколько помещений шатра. «А я сейчас, только умой с дороги!» «Давай, давай, я уже принял водные процедуры после трехдневной скачки!» Поддержал его Ларин, наливая себе вина из кувшина в чашу и проводив взглядом появившегося в шатре слугу с тазом воды, Который тот пронес в дальний угол и наполнил имеющуюся там бочку приличных размеров. Командир 20-й хилиархии снял шлем, с помощью слуги быстро скинул с себя Керассу, на которой имелись уже отмечены римских мечей и копий, серую тунику, и с наслаждением стал смывать себя пот и грязь, впитавшиеся в тело. В этом жарком климате подобные обливания были особенно приятны. А что случилось-то? Не удержался Ларин от вопроса, отпив глоток красного вина и с удовольствием присев на скамью. «Римляне, что ли, прорвались? Ты такой нервный прискакал?» В этот момент слуга вышел, повинуясь немому приказу чайки. «Да», — ответил Федор радостно отфыркиваясь и облачиваясь в чистую тунику. «Я же руковожу всей осадой на этом участке. Ганнибал поручил. За три недели мы, правда, недалеко продвинулись». «Крепость мощная, да и легионеры Марцелла защищаются яростно. Им отступать некуда. Но мы у западной башни буквально вчера прорвали оборону и захватили часть стены, даже пробились в город». «Это я вовремя приехал», — усмехнулся Лёха. «Ну да», — подтвердил Федор, подходя к столу и наливая себе вина, решив на этот раз обойтись без слуг. Пару кварталов очистили от легионеров, закрепились и до сих пор все это удерживали. Но буквально час назад римляне предприняли контратаку и почти выбили нас из города. На стенах еще мои африканцы держатся, но им надо помочь, иначе все коту под хвост. Вот я и отправил к ним на выручку несколько сотен пехотинцев. Молодец, сержант! подтвердил Леха. Хорошо воюешь! Но и у меня есть чем похвастаться порадовать твоего Ганнибала. Кстати, ты не знаешь, когда он вернется, а то меня и Лур уже заждался. Думаю, завтра к вечеру, пообещал Федор. Он отправился на восток, где мы построили еще один лагерь, чтобы помешать подходу подкреплений к Таренту из Брундузия. Ясно. В общем, обложили вы этот городишко со всех сторон, кивнул Леха. К сожалению, нет, ответил Федор, подхватив яблоко залоченного подноса и прогуливаясь по устланному коврами шатру в одной тунике, штанах и сандалиях явно наслаждаясь отсутствием доспехов на теле. С моря к нему свободный доступ. Да и часть дальнего побережья свободна. Туда из брундузия все еще пытаются доставлять помощь. Но из нашего нового лагеря перерезать снабжение будет легче, и скоро Марцал споёт свою последнюю песню. Он остановился, доел яблоко и присел на скамью напротив друга. Снаружи понемногу сгущались сумерки, и в шатре тоже стало заметно темнее. Давно тебя жду, признался чайка. До нас уже дошли вести о том, как твой Лур перетряхнул все народы на отрогах Гема. Прошерстил Гетов и скоро должен был объявиться на другом берегу моря. Уже объявился, подтвердил адмирал, наливая себе еще вина, которое шло у него хорошо, разливаясь по жилам и снимая накопившуюся усталость. Встретились мы с Македонцами, как ты и хотел. Только скользкие они какие-то и слишком помпезные. Одно слово, греки. Да и помощи от них немного. Не успели встретиться, как эпир на них обозлился. Да еще какие-то лирийцы напали. Короче, пришлось все самим делать. Хорошо, хоть триеры для меня нашли. А то еле доплыл. На море одни римляне хозяйничают. Куда твой Ганнибал смотрит? Ничего, вот возьмем Тарент, сразу легче станет. Обнадежил друга Федор. Это главная база римских моряков на юге. Ее захватим, все изменится. Полдела, считай, сделано». Неожиданно у шатра послышался стук копыт, и на землю спрыгнул какой-то человек. Обменявшись с охранниками парой слов, он немедленно проник внутрь, и не спрашивая разрешения, и не обращая внимания на то, что командир 20-й находился практически в неглиже, объявил «Чайка, тебя ждет к себе Ганнибал. Немедленно!» Фёдор кивнул а бесцеремонный служака мгновенно исчез из шатра вскочил на коня и вскоре топот копыт его коня смешался с общим шумом лагеря значит твой ганибал уже прибыл — обрадовался лёха вскакивая отлично давай я с тобой пойду меня же он тоже ждет странно в задумчивости произнес фёдор, не вставая со скамьи и пропуская мимо ушей слова друга Он должен был прибыть не раньше завтрашнего дня.